Одержимый. Диск Солнца крепом скрыт. Укройся, как и он, ты, бытия, луна. Скорее закройся мглою, спи или курись, и ты! Будь мрачною, не мою, пусть будет в бездну скук твой облик погружен. Такой тебя люблю. Явись на небосклон, Что сумасшествие покрыло пеленою, Ты помраченную сквозь полумрак звездою. Отлично, Прочкин жал прекрасный изножен. Зажги в своем зрачке поникодил сияние, во взорах грубых ты зажги огонь желания. Все радует в тебе и наглой, и больной. О, будь чем хочешь ты, заря и тьма ночная. Трепещет плоть и нерв взывает каждый мой. О, брат мой Вельзевул! Тебя я обожаю.